правого борта и лег на курс 100 градусов. 12.21 легкий крейсер «Шеффилд» сообщил сигналом «Вижу противника». И крейсеры открыли огонь с дистанции 11 тысяч ярдов. В то же самое время 36-му дивизиону эсминцев было приказано выходить торпедную атаку, однако из-за плохой погоды, сильно понизившей их скорость, эсминцы на этой стадии боя не смогли приблизиться к Шарнхорсту на дистанцию эффективного торпедного залпа, тем более что Шарнхорст полным ходом уходил. Ближе всех на дистанцию 7000 ярдов к немецкому линкору смог приблизиться только эсминец «Мушкетер», который в 12.22 открыл по Шарнхорсту огонь и продолжал стрельбу в течение 14 минут. В 12.33 «Норфолк» получил серьезное попадание 280 миллиметровым снарядом в барбет кормовой части башни «Х» который вывел башню из строя и вынудил из предосторожности затопить ее погреба. Второй снаряд попал в Норфолк в середину корабля прямо за второй трубой. Все радиолокационное оборудование крейсера, кроме одного аппарата типа 284, вышло из строя. Офицер, шесть матросов были убиты, пять матросов серьезно ранены. В это же самое время залп 11-дюймовых снарядов накрыл «Шеффилд» и осколки, некоторые размером с футбольный мяч, ударили в борт крейсера. Поскольку Шарнхорст уходил со скоростью 28 узлов, расстояние до него, которое в ходе боя сократилось до 4-8 миль, становилось все больше и больше. Вице-адмирал Барнет решил прекратить огонь и следовать за Шарнхорстом до тех пор, пока его не удастся навести на соединение адмирала Фрейзера. Десятая эскадра крейсеров тоже увеличила скорость до 28 узлов, и начиная с 12.50 дистанция между англичанами и Шарнхорстом стабилизировалась на величине 13.500 ярдов, иногда увеличиваясь до 20.000 ярдов, но не более. В течение последующих трех часов британские крейсеры продолжали преследование, держась в килеваторном строю и поддерживая радиолокационный контакт с Шарнхорстом на дистанции 7,5 миль за пределами визуального наблюдения. Тяжелый крейсер «Норфолк», несмотря на полученные повреждения, оставался в строю эскадры. В 16.03 он был вынужден снизить скорость, чтобы погасить пожар, вспыхнувший в одном из бортовых отсеков, но в 17.00 снова вошел в строй соединения. В 16.10 начал отставать «Шеффилд», доложив, что у него произошла авария левого внутреннего грибного вала и что на полчаса он вынужден уменьшить скорость до 10 узлов. В своей походной каюте на Дюк-оф-Йорк адмирал Фрейзер изучал рапорты о противнике, приходящей главным образом от вице-адмирала Барнета. Соединение 2 продолжало следовать на восток, имея одну цель перехватить и уничтожить Шарнхорст, устранив таким образом самую значительную угрозу всем полярным конвоям. Через 15 минут после того, как Шарнхорст начал бой с крейсерами Барнета, на мосте клинкора Дюк оф Йорк, Поступил доклад об обнаружении разведывательного самолета противника. Адмирал Фрейзер оторвал взгляд от своих карт и радиограмм.